Глава 12. Настроение отвратительное. Мало того, что он был весь в грязи. Нет, речь тут шла не об анучах. И с ними, и шароварами, и так все было ясно. Но его прекрасный армяк был весь забрызган черной едкой жижей. Маска, шляпа, перчатки. Все, все, все было в грязи. Проклятый кальмар, слуга Азазеля. И грязь была лишь половиной пяты, вернее, даже ее третью. Ну, грязь и грязь. Ее можно отмыть и отстирать, в конце концов. Хуже было другое. Он не видел, куда упал его боевой бумеранг. Бросать столь дорогую вещь тут... Нет, об этом не могло быть и речи. Нужно было найти оружие. Непременно найти. Он и так потерял уже час времени. Думал, что потеряет ещё час, возвращаясь в деревню, чтобы забрать у Белкина обещанные им деньги. До у Ашекеля это для молодого человека была неплохая сумма. Два этих потерянных часа свиньин собирался наверстать по дороге и всё-таки добраться до поместья мамаши Эндельман уже сегодня. Но теперь ему нужно было ещё и отыскать в грязи свой бумеранг. А сколько поиски могли занять времени, только Богу было известно. Ему пришлось даже брать себя в руки, чтобы не впасть в грех уныния. Юноша вылез из болота, поглядел вслед убегающему Ерёмке и стал очищать себя от грязи, ну, насколько это было возможно в таких условиях. После взял свои вещи и двинулся по-сухому, поближе к обезглавленному трифеду. В общем, он мог собой гордиться. Он срубил пружину, ядовитый кончик хлыста растения убийца с первого раза. Теперь смотанный в кольца опасный жгут держался и висел на стебле на каких-то волокнах, абсолютно безопасный. Ратибор воздохнул, постоял немного и, прекрасно понимая, что тут, на сухом, он свое оружие не отыщет, прикинул возможную траекторию полета бумеранга после попадания в Трифида и снова полез в грязь. Но как ни старался, найти свой бумеранг он не мог, зато быстро нашел труп убитого растения мужика. Трифеты умеют ходить, хоть и медленно, перемещаются при помощи своей корневой системы, так и бродя по полям в поисках жертв. А как убьют кого-то, так встают на убитого и с удовольствием поглощают разлагающиеся ткани. В общем, труп был уже под корнями растения. Ратибор не без труда выволок его на сухое место, передохнул, а потом вернулся снова в болото. Вскоре вернулся Ерёмка с двумя мужиками и десятком детей и подростков. Пришли они выкорчевать бамбук, то есть вытащить обезглавленную гадину из болота и вырвать все корни, что смогут найти, чтоб снова не проросли. И тогда свиньин попросил их помочь ему найти бумеранг. «Барин-кормилец, да, конечно же, поможем!» — отвечал на просьбу бригадир Иван. «Показывай, где он мог упасть». Не прошло и получаса, как совсем маленькая девчушка нашла бумеранг у самых ив. И дав девчушке одну монету, И, поблагодарив пейзан, свиньин собрал вещи и поспешил в деревню забрать у смотрителя два обещанных шекеля. Но поначалу он его отыскать не мог. Только проспросив людей, узнал шиноби, где живёт Белкин. Но даже узнав, где дом смотрителя, а жилище оказалось на самом краю деревни у северной дороги, молодой человек не сильно приблизился к цели, так как дом был окружён забором, хоть и хлипким, но высоким и ему пришлось как следует постучать в ворота, пока к нему, наконец, кто-то вышел. — Чего там? Чего ломитесь? — донесся из-за ворот недовольный женский голос. — Кто там? — Меня зовут Свиньин, Шинобия. Хотелось бы мне видеть смотрителя деревни, того, кто назывался Белкиным, когда просил меня он об услуге. Какая, — Какая-какая у тебя фамилия? — донеслось из-за ворот, и в голосе слышалась явная издевка. «Да, именно, свиньин», — отвечал молодой человек. «Ох и дурак!» — засмеялась женщина. «Свиньин! Господи! Ну, бывают же такие дураки, что с такими фамилиями живут!» И, посмеявшись, она добавляет. «Эй, свиньин! Ступай отсюда, дурак! Мы бродягам не подаем!» «Нет, подождите, госпожа!» Шиноби снова стал стучать в ворота, боясь, что женщина уйдет. «Не уходите!» Мне Белкин обещал два шекеля, если три фида обезврежу я. Я сделал дело. «Я про это ничего не знаю», — отвечала ему баба. «И не колоти в ворота, не стучи тут, ступай отсюда, ступай». «Ну, хорошо, стучать не буду, но не могли бы вы мне Белкина позвать?» — просил женщину молодой шиноби. Он очень торопился и все еще надеялся наверстать потерянное время по дороге. «Отдыхает он, потом приходи», — отозвалась баба. «Все, иди». «Прошу, не уходите. Я не могу до завтра ждать. Пора в дорогу мне. Прошу вас мне Белкина позвать. У нас с ним договор». «Ты, Гой, совсем что ли дурак? Сказано тебе, завтра приходи. А ломиться в вороты будешь, так мы за полицией пошлем. Они-то тебе бока намнут. Будешь знать, как благородным людям докучать», — отвечала ему баба, и причем с такой неприязнью, что до юноши вдруг стало доходить. Кажется, деньги мне не отдадут. Даже если я приду сюда и завтра, Мне не откроют ворот И попросят прийти послезавтра. Ах, Белкин, Белкин! Он в который раз уже за этот день расстроился. И его сенсеи прекрасно готовили его десять лет. Казалось бы, ко всем ситуациям, Что могут возникнуть на его пути. Но вот решать простые, бытовые задачи Они его не учили вовсе. И теперь он вдруг понял, что его обманули. «Ах, как мне подлеца охота проучить! Жаль, что спешу!» Он отвернулся от ворот и стоял, опираясь на копье, весь грязный, мокрый и в дурном расположении духа. Глядел, как по дороге мимо него проезжает телега, в которую впряжены два козла-лося, а на телеге стоят шесть бочек, в которых обычно возят кормовых мидий. А возница, что шёл рядом с телегой, поглядывал на него и посмеивался тихонь. А когда мужик поравнялся с юношей, он вдруг остановил телегу, полез под рубаху, достал оттуда тряпичный кисетик, отсыпал себе немного толчёного трутовика, отправил порошок под губу, убрал кисет и спросил. «Ну что, барин, нагрел вас Белкин?» «Подобного возможность велика», — согласился Шиноби. «Обещал и не отдает», — продолжал мужик. «На то похуже очень», — говорит Ратибор. «И не отдаст», — смеется возница, и притом трясет головой, как будто восхищается. «Он у нас такой! Если Гоя не обманет хоть раз в неделю, так в сортир сходить не сможет. И намного обманул он вас». «Улов у Белкина неплох был. Два шекеля он обещал мне», — признает молодой человек немного печально. Да, видно, точно не отдаст теперь. Не отдаст, не отдаст, уверяет его мужик, качая кудлатой головой. Спорить будет, каючить, обещать, драться начнет. Жена его прибежит опять же, за полицией потом пошлю. Но денег не отдаст, и продолжает. Ну ладно, бывайте, барин. Друг мой, одну секунду. Останавливает его свиньин. Ему сейчас ужас, как не хотелось оставаться одному. Ну, хоть пары слов перекинуться с кем-то после такого жестокого обмана. «Чего вам?» — замирает мужик. «Куда вы медии везете?» — интересуется юноша. «На севере один трактир лишь, и больше ничего до самой до границы. Но вряд ли в том трактире съест кто-то столько медий. Испортятся они». «Да не, не в трактир» признаётся возница. Я этих мидий вожу на хутор Дыща, что у границы. Он поправее трактира будет. Вожу, так то не первая телега. И часто возите туда их, любопытствуя Тратибор. Да почитай каждую неделю. И что же, на хуторе то много едаков? Так любят мидий, что каждую неделю съедают по шесть бочек. Мне даже интересно, что за хутор это. Не отстаёт от возницы Шиноби но тут возница лишь смеется и качает головой. Хох и любопытный вы, барин!» Он дергает вожжи. «Ну, кривоногие, трогайте!» И снова смеется. «Прощевайте, барин!» И уезжает. А Ратибур сначала смотрит ему вслед, а потом снова смотрит на ворота дома Белкина. Конечно, он может отомстить мерзавцу, проучить его и проучить как следует, Но для этого нужно дождаться ночи, а вот ждать он не может. Молодой человек вздыхает и, наконец, трогается в путь.